Глава 41. Налоги такого рода объявлены были устно, но не вывешены письменно, и по незнанию точных слов закона часто допускались нарушения. Наконец, по требованию народа Гай вывесил закон, но написал его так мелко и повесил в таком тесном месте, чтобы никто не мог списать. Примечание гай не хотел опубликовать текст своего закона чтобы дольше пользоваться штрафами с тех кто нарушал его по незнанию а чтобы не упустить никакой наживы он устроил на полотине лупанар в бесчисленных комнатах отведенных и обставленных с блеском достойным дворца предлагали себя замужней женщины и свободно рожденные юноши а по рынкам и базиликам были посланы глашатые чтобы стар и млад шел искать наслаждений, посетителям предоставлялись деньги под проценты, и специальные слуги записывали для общего сведения именно тех, кто умножает доходы Цезаря. Даже из игры в кости не погнушался он извлечь прибыль, пускаясь и на плутовство, и на ложные клятвы. А однажды он уступил свою очередь следующему игроку, вышел в Атрии дворца и, увидев двух богатых римских всадников, проходящих мимо, приказал тотчас их схватить и лишить имущества. А потом вернулся к игре, похваляясь, что никогда не был в таком выигрыше. Примечание уступил очередь, так как у него не было денег».